573 декабря 13. -е. Скорбная дата ухода гуру. Ушёл в ожидании, что всё будет так, как предполагалось. Этой надеждой жило, она ему силы давала устоять в свете. Надежда до конца. Что из того, что она не осуществилось, если она выполнила своё назначение поддержать дух Можно ли считать такую надежду несостоятельной? Нет. Ибо от ценности или значения явления судим по следствиям. Среди призраков магии призрак ведущих свету более ценен, чем очевидности правда. Поэтому поддерживающий дух и устремляющий в огни надежды считаем явлением положительным и ведущим. Лучше всю жизнь гореть надеждою ярой, на несбытичные несуществимые и даже невозможные и двигаться вперёд неуклонно, чем жжечь все надежды и погрузиться в болото безнадёжности, застоя, разложения и гниения жизни. Мечта ведёт человека. Правильно сказал поэт: "Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой". Но не обезумение, говорит учитель. Но двигатель жизни Надежда на будущее реальна, только не следует брать её в личных мерках. Можно припомнить, как Ярагуру горел надеждой на осуществление заповеданной сказки. Он мыслью ей путь устилал. Он видеть хотел реализацию её по каналам возможности, представлявшихся ему мыслевыми. Он сам изыскивал пути этого осуществления, и не его вина, или задуждение, что свободные воли людей, текущие как лава, сметали эти возможности одну с другой. Но направление было правильным, но устремление ярым и спешен был его путь к владыке. Надежду движимы все, в ком сердце ещё не угасло. Вера, надежда, любовь. Почему эти великие понятия истолковываются по-обывательски? С привкусом ладана, поклонов и невежества у нижних лбов. Надежда крылатая птица огненная, провозвестница будущего, но в размере сознания устремлённого сердца. Надежда всех ищущих друг, надежда оружие наше, которое даём мы в руки идущих за нами. Надежда всем ратникам светич, надежда ведущий луч света, надежда огонь неугашivoе сердце, надежда наш друг и родитель. Не вздумайте пламя надежды убить. Куда же пойдут без надежды? Не возьмули? Пусть пламя надежды живёт, пока бьётся сердце, а пока оно не пристанет. Допустнём, умрёт и надежда на то светлое, сияющее будущее, которое ожидает человек.